Глава четвёртая. Спрятался за камень, обратно выпустил уже двойника. Без особых театральных эффектов провёл его к машине, открыл капот и почти целиком за ним спрятался. А сам, включив маскировку на максимум, уже летел на айсборде вокруг другой стороны холма. Это точно не дозорный авангарда и не местный житель. Местность тут пустая, дача гад цивилизации ещё пилить и пилить. Возможно, охотник, но, скорее всего... «Сандерс, прием!» «На связи!» Практически сразу ответил капитан. «Ты еще не уехал? Связь больно хорошая!» «В процессе. Я по делу. Вы же наверняка составили уже отчет по численности адских». «Ну, допустим». «Всех нашли? Все тела совпали?» «Не всех. По штатному расписанию не хватает трех операторов. А дроидов, наоборот, с избытком». «Это как?» «То есть нашли сильно больше, даже с учетом незарегистрированных фогеров. А что?» «Еще одного, кажется, нашел!» Обогнул три больших валуна и, пригнувшись, подлетел к следующей каменной гряде по форме, напоминающей гребень ящера. Высунулся из треснутого позвонка и заметил еще двух дроидов. «А нет, еще трех нашел! И, возможно, операторов!» сообщил я Сандерсу. «Помощь нужна! Ты далеко?» «В соседнем секторе. Лови координаты. Но, судя по карте, мне до блокпоста «Авангарда» ближе, чем обратно. Попробую живыми взять и сдать вашим. Отбой». В низинке был припаркован закупоренный транспортник, способный перевозить операторов. Покоцанный логотип в виде трезубца явно пытались стереть недавно. А возле кузова два фоггера меняли аккумуляторы. Знакомая броня. Возможно, это те самые, что успели свалить из цитадели. Фоггер часовой вытянулся, пытаясь получше разглядеть мой трофейный караван, а потом, будто заподозрив что-то, начал красться вдоль склона, меняя угол обзора. Я ускорился и, пролетая от камня к камню, стал подниматься по склону следом за дроидом. Прошмыгнул между двух обледенелых выступов и оказался у неглубокой расщелины, делившей холм пополам. Нырнул в неё и пролетел насквозь, словно по трубе а когда притормозил на другой стороне, был уже практически в двадцати метрах от позиции Фогера. Часовой всё ещё выбирал новую точку и на какое-то время скрылся из виду, зайдя за квадратный камень. Удачно скрылся! И от меня, и от своих сообщников в долине. Мурашки по спине трансформировались в лёгкую щекотку на затылке, и из гребня бесшумно выпорхнула искорка. Стремительный вертикальный взлёт, и через пару секунд я уже не смог различить её на фоне неба. Зато появился второй экранчик, занявший примерно пятую часть моего обзора. Он показывал вид сверху на камне, склон и долину. Фоггеры были все еще заняты с машиной, а внутри три слабых, но все-таки пробивающихся сквозь корпус транспортника, сигнала. Картинка сместилась. Искорка зависла над камнем, за которым скрывался часовой. Он уже занял позицию, прилег между двух камней, практически сливаясь с ними по цвету. Если подумать, интересный эффект у маскировки. Он не только сбивает сканеры, но и мимикрирует под окружение. Мне повезло, что я его заметил, причем исключительно из-за подсветки контура. Система предложила взять управление на себя, но мне было интересно, как с задачей справится сама искорка. Выбрал миссию «Ликвидация объекта» и подправил настройки чувствительности, чтобы мой дрон действовал быстро и максимально скрытно. «Инсценировать самоубийство?» — неожиданно спросила Искорка. «Никто не поверит, что он сам со скалы упал. К тому же там невысоко, он и шею-то не свернет», — ответил я. Настолько неожиданным был вопрос дрона, что я даже стал всерьез его обсуждать. «Так я помогу. Какой ты кровожадный стал новыми навыками. В следующий раз креатив проявишь, а сейчас давай быстро и тихо». «Команда принята», — отозвалась Искорка, и картинка на экране резко скакнула. Камни, а вместе с ними и спина Фоггера, резко увеличились в размерах. А в районе позвоночника дроид стал словно прозрачным, остались только подсвеченные оранжевым внутренние блоки. Один из них, чуть выше копчика, вспыхнул красным светом, и Фоггера выгнуло дугой. Почти весь экран занял затылок Фоггера. Я даже серийный номер прочитать смог. Картинку тряхнуло, и когда она нормализовалась, я увидел вмятину на его шлеме а в центре — обугленную дырочку с идеально ровными краями. «Отлично! Можно стеклобой переименовать «Фоггеробой». Действенно получилось, но не совсем чисто. Сигналы органики в машине замельтешили, а фоггеры встрепенулись. Один ускорился, он как раз менял аккумулятор, а второй достал из-за спины короткую винтовку с четырьмя стволами разного калибра». Этакий ромбик, два крупных, горизонтальных, фанилий энергии, а сверху и снизу располагались те, что поменьше. Вроде в мое время такое изобретение называли «фирлинг», только с поправкой на наличие тазеров. Фогер запустил волну сканера и медленно пошел в сторону, где искорка упокоила часового. Что-то крикнул, сделал еще несколько шагов вперед, но внезапно остановился и попятился, задрав ствол в небо. «Срисовал, похожую мою птичку». «Инсценировать самоубийство?» — повторила вопрос искорка, а я ж поперхнулся в кресле и сбил наведенный прицел скаутгана. «Мне даже интересно, как это у тебя получится?» «Давай», — подтвердил я. После системного сообщения ползунки настроек выстроились в сложную композицию. Картинка с камерой искорки задрожала от скорости проносящихся по краям объектов. Потом на мгновение случился засвет картинки, когда снаряд Фоггера пролетел в опасной близости от искорки. «Ещё выстрел!» Из-за мешанины смазанных образов от скоростных виражей дрона мне пришлось отключиться, чтобы голова не закружилась. Высунулся из укрытия и начал смотреть так. Искорка уже мелькала вокруг Фоггера. Именно мелькала, потому что отследить перемещение дрона я не мог. Яркие росчерки в сером пыльном воздухе, «чёртов снич», перепутавший правила Квидича и не убегающий от противника, а атакующий его. Вот что приходило на ум, когда я наблюдал за атаками искорки. Рощерк над головой, обратный, между ног. Еще один, закручивающийся вокруг руки с оружием. Фоггер вертелся и скакал, прижимал к себе фирлинг, то стараясь выцелить надоедливого дрона, то приложить его прикладом. В какой-то момент вокруг Фоггера вспыхнул силовой щит, на котором один за другим начали растекаться волны от ударов. Где-то на шестом или седьмом всполохе щит начал таять, а атаки с не прекращались. Сноп Искор прокатился по ноге дроида, и мне, наконец, на мгновение удалось разглядеть моего дрона. Тот ударил противника в колено и потерял скорость. Но дрон тут же наверстал, облетел присевшего на колено фогера и врезался тому в затылок. Легко так, покасательный, будто звонкий подзатыльник отвесил. От смачного удара Фоггер покачнулся и рухнул лицом в лёд, выронил ружьё и заворочился, неуклюже пытаясь подняться. И тут произошло что-то совсем странное. Снизи скорость, искорка подлетела к винтовке, легонько подтолкнула её, разворачивая стволом в сторону головы Фогера, и с размаху вонзилась в точку между прикладом и ствольной коробкой. Раздался выстрел, и голова Фогера с аккуратной дыркой на виске дёрнулась в сторону. «Охренеть!» — только и смог вымолвить я. «Но ведь есть свидетели, не поверят самоубийство». «Я об этом позаботилась, но тебе пора вмешаться, я уже пустая». Пискнул дрон и показал мне на последнего Фоггера. Тот стоял возле машины. У Фоггера явно были проблемы с визором. Его экран мигал, пытаясь перезагрузиться. Едва успев забраться за руль транспортника, противник к этому моменту вывалился из кабины и водил перед собой оружием. В суициднике что-то коротнуло, раздался лёгкий треск, и дезориентированный Фогер моментально повернулся в ту сторону, выпустив электроимпульс. Попал! Дроида прилично так тряхнуло, а Фогер попятился вдоль борта. Одной рукой он тёр визор, а второй всё ещё целился в пустоту. «Кстати, Дула смотрела почти в мою сторону. Возможно, он получал какие-то данные системы». Твизор снова мигнул, завершив перезагрузку, и в тот же момент погас навсегда. Три выстрела в силовую броню и четвёртый, считай контрольный, не дали ему прийти в себя. Убедившись, что опасности больше нет, органика в кузове замерла, я убрал скаутган и только теперь уставился на искорку. «Кто ты, воин?» — спросил я и протянул руку, на которую неспешно опустился дрон. «Запрос непонятен», — раздался спокойный механический голос. «Ладно, давай по-другому», — хмыкнул я. Залез настройки дрона и скомандовал. «Запустить полное сканирование». Дождался, пока система выдаст подробный статус, и откопал в логах одно из самых первых сообщений, когда искорка только появилась. Начал сравнивать, нашел данные о повышениях уровня, получении охотничьих навыков и, наконец, добрался до установки нового оборудования. Неужели обычный стеклобой так сильно изменил модель поведения и возможности дроида? Больше ничего необычного. Ни вирусов, ни скрытых новых навыков. Но при этом изменился объем памяти. Количество поврежденных секторов уменьшилось. Запустить сканирование памяти. Дал новую команду я и стал смотреть на разноцветные графики, похожие на старое доброе отображение на компах. Тут видео, тут фото, тут вирусы заворачивали. «Отметить любые изменения». «Запущен процесс восстановления боевого блока». «Статус восстановления — 90%». Выдала искорка. И предвосхищаемый вопрос «Откуда дровишки?» продолжила. «Исходник получен с новым оборудованием». «Да, а дровишки-то, считай, дровера, неплохие попались». «Надо просто наловить побольше дронов. Глядишь, так все и восстановим». Прошел к телу первого фогера, посмотрел на расколотую винтовку. Эффектно, конечно, искорка поработала, но неэкономно. Подошёл к машине и подобрал точно такой же фирлинг, только практически нулевой. Подобрал и хотел уже изучить получше, как боковая дверь транспортника распахнулась, и оттуда с воплем прыгнул переселенец. Без скафандра, мать его, так! И уже собирался сигануть следующий. «Отставить возмерзание!» Только и успел крикнуть я. Рванул к двери, буквально отбивая створкой второго прыгуна внутрь. Подперев дверь, я обернулся на первого. На земле валялся кусок льда с уже сломанными ногами. Должно быть, раскололся в момент приземления. Ткни остальное и, скорее всего, тоже рассыпется на осколки. «Сандерс, прием!» «Справился. Помощь тебе уже едет. Пограничный патруль. Они, конечно, не из Дельты, но все-таки из Авангарда». «Мне бы медблок и аварийный шлюз», — попросил я. Посмотрел на сканер. Органика еще светилась, но попытаются ли эти тоже принять смерть вместо плена, я не знал. «У меня два человека. Один обморожен и слегка поломан, второй не знаю. Живыми явно не хотят со мной ехать». «Понял. Жди. Они уже близко». На часах было десять минут пятого. Я окинул взглядом погруженные в сумерки окрестности. Серые ледяные вершины торчали поверх наплывших на них облаков. Природа как будто сотворила над землёй ещё один такой же ландшафт, отражавший оригинал. Постучал в кузов, предложил поговорить. В ответ услышал только ругань, причём уже на нормальном, человеческом. Ну, Но хоть пока живы. Минут через сорок, когда сигнал на сканере начал стремительно бледнеть, показался броневик «Авангарда». Я быстро ввёл их в курс дела и собрался забрать свою машину. Не знаю, какими пограничники были бойцами, но спасателями они оказались профессиональными. «Слаженная работа! Залюбуешься!» Первыми выскочили два защитника, вытащили из багажника аварийный шлюз. Моментально его развернули, подогнав свой транспортник вплотную к трофейному. Закрепили всю конструкцию, превратив переход между машинами в подобие полупрозрачной теплицы. После этого из машины «Авангарда» выскочил еще один клон помельче. Либо разведчик, либо вообще страйкер. Сквозь мутную пленку были видны только смазанные движения. Он скрыл дверь, юркнул внутрь, а потом по очереди вынес на руках два безвольных тела. Зацепил, видимо, рукой пленку и оставил на ней широкий размазанный красный след. «Как они?» «Одного точно откачаем!» — ответил клон. «У второго шансов практически нет, но, честно говоря, его даже спасать не хочется. Морда знакомая, он с прошлого года в розыске». «Не знаю, кто там сейчас у него в голове, но руки у этого тела по в крови. И с нами?» «Ага, прокачусь до блокпоста. Если переночевать пустите, так вообще отлично». «Не вопрос», — ответил клон и отдал команду защитникам разбирать шлюз. «Вы покидаете центр управления буревестника до рассинхронизации пять, четыре, три. Буду через пятнадцать минут, но это не точно». Ровно в шесть на собрание я не успел, но хорошо быть боссом. Ты не опаздываешь, а задерживаешься. Так что меня дождались. Я озвучил команде идею перекантоваться в Эдеме на время ремонта и добавил возможные перспективы сотрудничества с ООО «Северкрафт». Едва только успел заикнуться об Эдеме, получил моментальное согласие от Боба и Татьяны. Эбби продержалась чуть дольше и кивнула на таких многообещающих словах, как Секретное производство, изобретение, экспериментальные образцы. Австралийцев же я брать с собой не собирался. Не потому, что не доверяю, а чтобы продолжать добычу в шахте и контролировать ремонт. Предполагал, что парни расстроятся, даже премию для них задумал. Но нет. Наоборот, восприняли всё так, будто уже взрослых детей и родители наконец-то согласились оставить дома одних. И вот теперь-то они развернутся. Сам не ожидал, но это оказалось чуть ли не самое короткое совещание на моей памяти. После отмашки все тут же разбежались собирать вещи. Только с братьями я еще засиделся, обсуждая конкретные моменты. Следующие три дня пролетели как один. Эбби консервировала и отключала все охранные системы. Агрегаты должны были вырубить австралийцы перед своим переселением в автодом. Боб позаботился о питании и комфорте. Еды на неделю пути упаковали с собой столько, что хватило бы не только на нашу компанию, но и на прикорм ещё как минимум трёх чипзиков. Австралийцы осваивались с управлением СОРДС, изучали охранный периметр и по кругу, где-то уже десятый раз, сдавали Эбби нормативы шахтёрского дела. Сам я собрался быстро. За всё время пребывания в мерзлоте так и не довелось разжиться личными вещами, если не считать нефритовой пепельницы. Все по-прежнему умещалось в рюкзак, включая шлем. Добавился лишь скафандр, трофейный пистолет-пулемет и джампер, без которого я уже даже по станции не ходил. Жалко было оставлять тренировочный зал, но, во-первых, по проекту он должен увеличиться чуть ли не вдвое. А во-вторых, виртуальные программы симуляции я все прихватил с собой, чтобы не прекращать занятия. «Алекс, все готово! завтраком мы можем выдвигаться!» Раздался голос Боба в рации. «Ты как?» «Пятнадцать минут!» Коротко ответил я, мысленно проверил, что все собрал и пошел к команде. Когда вышел в гостиную, все уже были в сборе. Закатили прощальный завтрак. Солировал, естественно, Боб. Он распространялся в подробностях об Эдеме и о целом особняке, который выделит нам Северкрафт. План Роберта, кажется, действительно состоял в том, чтобы тусоваться 24 на 7, не забывая о шопинге. По крайней мере, ни слова о рабочем процессе не прозвучало. Чипзик держал в лапах наполовину обгрызенную пиццу. В честь того, что количество кормящих монстр людей с завтрашнего дня должно было уменьшиться, его сегодня решили побаловать. Мэйли чувствовала, что что-то происходит с обычным распорядком, и поэтому внимательно наблюдала за всем происходящим немигающими черными глазками, не забывая при этом жевать пиццу. «Корм для чепзика еще завтра подвезут», — сказал Боб австралийцам. «Новый, обогащенный микроэлементами и витаминами. Ну, как кормить, вы знаете». «Ага, круглосуточно», — улыбнулся Джейк. «Специалисты Роннен Групп разместились в своем автодоме. Работать будут дроидами. По согласованию с финансам я буду на связи. Проверяйте их почаще. Не волнуйся, мы справимся». Подключился к разговору Джеймс. «С ополчением я договорился. Мы сдвинули график, и наш рейд теперь через три недели». Не успокоился Боб. «Может, уже вернемся. Если нет, то парни Свена нас подменят». «Так, еще момент по шахте». — вклинилось себе. Да не волнуйтесь вот так, как будто оставляете нас на необитаемом острове. — По сравнению с Эдемом, это так и есть, — заключил Роберт, и снова полез в тач-панель проверять очередной список задач. Покончив завтраком, мы стали, наконец, грузиться. В этот раз нашей машиной для путешествия стал УАЗик. Загнали его в гараж, и прежде чем занять свое место, я присел на пустой бокс. Заметил, что Татьяна тоже опустилась на ящик из-под запчастей. «Вы чего, животы болят?» — напрягся Роберт. «Я проверял. У продукта в сроке годности еще пару недель оставалось, а?» «На дорожку», — усмехнулась Татьяна, а я ей подмигнул. Роберт тоже улыбнулся, поняв, что это обычаи из нашей старой жизни, и уселся за руль. Выехали из гаража, дождались, пока клоны австралийцев присоединят прицеп с дроидами и вдоводелом, и погнали уже без остановок. Уазик медленно выехал на дорогу. В зеркало заднего вида я увидел Чипзика, застывшего на пороге с кусочком недоеденной пиццы. «Я буду по нему скучать», — сказала Татьяна, глядя в окно. «Вдруг он нас забудет?» «Но как только ты его покормишь, так сразу вспомнит!» Тут же отозвался Роберт. «У животных так это работает!» «Ага, вон Алекс Химеру прикормил и уехал. Теперь она с голоду Чипзика сожрет, пока никто не видит!» Тут же нашла себе. Привыкший к неровностям местных дорог, я откинулся в кресле и прикрыл глаза. Достал шлем и сразу же потерял нить разговора, который прыгал между чипзиком, злачными местами Эдема и сборкой механоида. Глянул на монитор навигатора с отмеченной точкой первой гостиницы на нашем пути и синхронизировался с Ориджем. «Там у меня тоже еще дорога».